«Не затягивай, дядя Степа! Регламент! Не сбивайте! Имейте терпение! Вы будете вознаграждены! Случай, о котором я вам намерен поведать, далеко не рядовой! Слушайте, слушайте, слушайте!» Нам, четырем саперам, приказали заминировать отрезок шоссейной дороги. Разведка сообщила, что вскоре тут проедет колонна грузовых автомашин противника. И вот мы прикопали мины, На расстоянии 15 метров одна от другой, а всех мин 14, после чего от них, то есть от замаскированных мин, протянули электрошнуры к одной точке. Постарайтесь понять, задача в том, чтобы все 14 мин взорвались от одного нажатия электрокнопки. Надо было добиться такого результата, чтобы на воздух взлетело не менее 15-20 тяжелых грузовиков с боеприпасами теперь ясно добавлю что общая протяженность заминированного участка достигла 200 метров прошу обратить внимание на обстановку все происходит во второй половине дня жаркое лето и по ту и по другую сторону автотрассы огороды а точнее картофельные поля при дневном свете в картофельных кустиках Может спрятаться животное не больше кошки. А если собака, вроде таксы? Она длинная, как колбаса на коротких кривых ножках. Да что уж там говорить. Вряд ли вы когда видели таксу. Смешная собаченция. Умна, хитра, беззаветна. С такими собаками немецкие бароны охотились на кабанов. А случалось и на медведей. Когда-то я охотился на медведей. Потом мечтал поехать в Африку, пострелять носорогов и слонов. Помешала война. Извините за отступление, но я, как любитель собак, не мог не упомянуть о таксах. В другой раз прочитаю вам лекцию о Сенбернарах, которые в швейцарских Альпах спасают заблудившихся путников. «Была однажды у меня простая дворняга. Она ловила для меня змей, и, что примечательно, откусывала им головы и съедала. Это кажется невероятным. Я охотился на гадюк, кобур и прочих ядовитейших тварей. Полезно знать, яд гадюки, равно как и всякой другой змеи, опасен лишь в том случае, если попадает в кровь. Все без исключения натуральные яды – змеиные, пчелиные, паучьи – нейтрализуются желудочным соком. Вы можете спокойно выпить стакан змеиного яда, если в полости вашего рта, пищеводе и кишечнике нет кровоточащей ранки или царапины. Яд вас только чуть-чуть взбодрит, вроде стакана спирта. Напрасно вы на меня шикаете. Я человек разносторонний и волей-неволей отвлекаюсь от основной темы, когда возникает что-либо поистине яркое. Однако вернемся к нашему случаю. Итак, по обе стороны шоссе – огороды. Лес по меньшей мере в 150 метрах от точки, где мы должны замаскироваться. Группа прикрытия – в лесу. Пулеметчики, минометчики, гранатометчики, автоматчики и прочие бойцы, способные вступить в бой с противником. Мы отползли от шоссе по-пластунски. Можно было, конечно, подтянуть провод к лесу, Но где взять столько провода? Ведь от каждой мины нужно тянуть два шнура. Элементарная арифметика. Посчитайте, 150 метров, а с бугорками и ямами добрых 300. На 14 мин такое количество провода вряд ли выдаст начхоз любого армейского подразделения. Тем более мы были на голодном техническом пайке. Берегли каждый сантиметр шнура. К пяти часам дня «Все готово. Двух подсобных бойцов отправляю в лес. Со мной остается хоть и молодой, но полный жизни паренек Витя Анашкин. Мне известно, что в его семье старики-родители и любимая невеста. В его руках машинка, электрозамыкатель. Ах, жаль, нет у меня грифельной доски и куска мела. Я бы нарисовал, где замаскировался Витя с машинкой». И где жмусь к земле я? С одной стороны, вблизи шоссе, росли чахлые кустики желтой акации, боярышника и еще какой-то колючей дряни. Кустики невысоки. Я не мог не только встать, но даже сидеть на корточках. Пришлось залечь. «Витя Анашкин, много мельче меня. Но ведь вы меня знаете. Разве могу я при своем благородстве подвергать опасности друга?» да еще много семейного и влюбленного. Конечно, вдвоем всегда лучше, но я решаюсь, забираю у Вити машинку и приказываю ему уйти в лес».